Глава 11. Третий день Павел прямо после работы ехал в свою квартиру и сразу втыкался в ремонт. Ничего капитального тут не надо было затевать. Электропроводка, трубы, сантехника это всё в полном порядке. Но возни всё равно получалось много. Главным образом потому, что одной пары рук для любого ремонта всё-таки недостаточно. Особенно если время поджимает. С чего бы вдруг ему стало поджимать время? Этого он даже сам себе объяснить не смог бы. Макаров его не гнал, то есть до такой степени не гнал, что вечерами встречал его криком. Ну что вот и так долго опять, обещал не бросать, а сам вон чего, честная пионерская. Макаров радовался, что они опять живут рядом, что можно поговорить о чём-нибудь, похвастаться своими достижениями, похвалить Павла за что-нибудь, обругать ни за что. Павлу страшно нравилась болтовня Макарова. Он с ним душой отдыхал. Ну и не только душой. Макаров играют час освободил его абсолютно от всех бытовых проблем. Чего уж там. Даже сонулся с предложением помочь в ремонте или рабочих найти, но тут Павел категорически отказался. Макаров обичаво буркнул: "Попросишь ещё", но настаивать не стал. Ну и хорошо. В работе-то Макаров, конечно, не помешал бы. А вот после работы? Нет, ну его. Бережённого Бог бережёт. Павел совсем не хотел, чтобы Волотика попёрся за ним в фортуну. Потому что каждый вечер после 11:00 Павел сворачивал свою трудовую деятельность, переодевался в чистое и не спеша пешочком, вроде бы для аэмоциону, топал в эту самую фортуну, чтоб она провалилась. В понедельник он явился туда уже около 12:00. Постоял минутку у входа, машинально ответил на приветствие швейцара, с прошлого раза запомнил, что ли, или слух о его горячей дружбе с Куртом серым и сюда уже докатился. И направился в бар. с недоверием, с беспомощной самоиронией и даже с некоторым испугом прислушиваясь к радостному нетерпению, которое затрепыхалось где-то внутри. «Где-то внутри? Такого органа нет», на всякий случай напомнил себе Павел как профессионал. «Ладно, ладно», — ответило ему радостное нетерпение. «Грамотные все стали. Иди уж давай». Ну, он и пошел. За стойкой бара стоял хмурый мужик примерно под сорок, Важно и молча разливал из шейкера зелёную пену по четырём стаканам. На высоких табуретах у стойки сидели как раз четыре посетителя, тоже слегка хмурые. «А где Зоя?» — удивился Павел. «Уже в ресторан пошла? Вроде бы рано ещё, она же с двенадцати танцует». «Не танцует сегодня», — обиженным тоном сказал хмурый бармен. «Ресторан, фирма какая-то арендовала. У Зои выходной, а я без перерыва остался». подумал, повздыхал и добавил уже не так недовольно. Вообще-то она не обязана у нас подменять. Просто привыкли все уже. Когда приходит пораньше, тут же из стойку встаёт, хоть в какой-то передых. Поесть, попить можно, покурить, домой позвонить. А сегодня я без перерыва остался. Сочувствую, искренне откликнулся Павел. Без перерыва тяжело, а завтра Zoe будет? Будет. ещё больше обиделся барман. А толку-то? Завтра не я, завтра Люська работает. В понедельник Павел приехал к Макарову в 12, и тот очень переживал по поводу самоубийственного трудового энтузиазма лучшего друга. Во вторник ближе к ночи посыпался мелкий нудный дождь, совсем не холодный, но исключительно надоедливый. Поэтому Павел доехал почти до самой фортуны на троллейбусе и был там уже в половине 12. -го. Опять немножко потаптался у входа, ведя внутреннюю дискуссию со своим радостным нетерпением. Радостное нетерпение явно побеждало в этой дискуссии, и Павел почти уже шагнул к входу, но тут из-за этого самого входа, чтобы он провалился, вышла Зоя в сопровождении карликового бегемота. Но ну, может и не из тех, кто на балконе над зеркальным залом топтался, но породы той же. Зоя опять была в новом обличье. В белых узеньких брючках, чуть ниже колен, в ажурной жёлтой хломиде, надетый на чёрный топик и завязанный узлом на груди, и в белых высоких ботинках на шнуровке. Ботинки были на плоской подошве. И Зоя, конечно, даже близко не была той оглоблей в красных шортах, но карликовый бегемот в лучшем случае доставал ей до бровей. Карликовый бегемот свернул на проход входа, потопал в тёмный угол веранды, недовольно бурча. Иди сюда, здесь никого. Лезут, и лезут поговорить спокойно нигде. Зоя пошла за ним, вертя на пальце какой-то лохматый ком на верёвочке. Вся её пластика выражала крайнее недовольство. У карликового бегемота вообще никакой пластики не было. Павел отступил за веранду влево, притаился в тени и насторожил своё правое ухо. Ну, Зой, ну ты же меня тоже должна понять, доверительно сказал карликовый бегемот. — А как же? Я понимаю. У Зои был задушевный, даже ласковый голос. — Егор Семенович, я ведь не капризничаю. Это работа, тут уж ничего не поделаешь. На любой работе бывают производственные травмы. — Ну вот, — обрадовался Егор Семенович, — ты понимаешь. — А охрана труда? — еще ласковее спросила Зоя. — А компенсация ущерба? Что это такое? Чуть не каждую неделю колготки покупать. Сколько? недовольно буркнул Егор Семёнович. 500. подумав, решительно ответила она. С ума сошло, зловеще начал Егор Семёнович. Да ладно, я за прежнее брать не буду, перебила Зоя. Это только за последнюю пару, а остальные так и быть, спешим за давностью. Молчание, шуршание, недовольное сопение Егора Семёновича, довольный голос Зои. У меня деловое предложение. Чтобы впредь не было таких крупных непропроизводительных расходов, надо принять превентивные меры. А? Например, пусть мальчики у острады постоять. Незаметненько, с краешку, по уголочкам, а? И кто тогда подойдёт? неприятным голосом осведомился Егор Семёнович. И кто тогда чего кинет? И опять какому-нибудь Цанку морду расквасят, а мне со всеми попашами разбираться? Да это не наше! возмущённо воскликнула Зоя. Я уже говорила, И Серый ничего не знает, тут вы можете быть абсолютно спокойны. Я спокойный, нервно сказал Егор Семёнович. Я всё время такой спокойный, что это даже странно. Что мне с этим попашей делать? Вот ты мне скажи, что бы ты на моём месте сделала? А, не знаешь. Знаю, рыжим голосом с предыханием начала Зоя. Ах, Егор Семёнович, вы же такой умный. Я прямо удивляюсь. Как же вы не знаете? Да любой на вашем месте послал бы этого папашу ко мне. Ха-ха-ха-ха. Ладно, пора идти. Скажите мальчикам, пусть всё-таки постоят по уголкам ненавязчиво. Ага. А насчёт папаши? Это я на крайний случай. Если уж совсем заточился, приведите в кабак к началу. Я ему такое спляшу. Но если отобьётесь и так, тогда лучше не приводите. Чёрт его знает, что там за папаша. Яблочка от яблоньки. Ох, протяжно вздохнул Егор Семёнович. Что ж, я в КПЗ не сдох. Ладно, иди, 3 минуты осталось. Шляпу задом наперёд надела. Какая разница? удивилась Зоя. Да и потом, кажется, я её в прошлый раз задом наперёд надевала, а сейчас правильно. Иди уже, сердито буркнул Егор Семёнович. Опоздаешь, опять посуду бить начнут. Сейчас я ребятам позвоню, чтобы встали. Ага, сказала Зоя довольным тоном и ушла. Змея. Совсем сердито буркнул Егор Семёнович, дождавшись, когда она исчезнет. Ведьма. Щёлкнуло зажигалка, потянуло табачным дымом, и тот же Егор Семёнович мечтательно спросил сам у себя: Пойти посмотреть, что ли? Вот ведь отрава, рыба моя золотая. Павел дождался, когда Егор Семенович скроется за дверью и, с трудом удерживая свое радостное нетерпение за шкирку, пошел за ним. В кабаке уже происходило всеобщее шевеление — переглядывание, разворачивание стульев к эстрадке, где все те же музыканты застыли в неподвижности, одинаково напряженно косясь в сторону боковой лесенки. По углам эстрадки ненавязчиво маячили две копии лося Андрюши с пристальным равнодушием оглядывая зал. Павел ожидал прошлого, во французской стране, поэтому внезапный и неистовый взрыв музыки, движения и общего вскрика кабацких посетителей был для него полной неожиданностью. Ой, мама, шикудам! Грянуло очень громко и очень быстро. Одновременно с первым звуком на эстраду взлетела бешеная ракета в белых блестящих брючках, ажурной чёрной хломиде и белых тупоносых ботинках на шнуровке. Рыжие кудри нынче были свёрнуты в воронье гнездо, и в этом гнезде торчал маленький чёрный цилиндр с огромным веером длинных разноцветных перьев. Похоже, ракета была совершенно неуправляема. Её носило во все стороны, разворачивало, кидало на полпути назад, переворачивало колесом, шмякало об пол и подбрасывало чуть ли не к потолку. В таком темпе жить нельзя. Сгоришь к чёрту в плотных слоях атмосферы. Наверное, и бешеная ракета это поняла. Мельтешение рук и ног постепенно замедлилось. По крайней мере, уже можно было понять, на ногах Зоя стоит в эту секунду, или на руках. И стало яснее, что у нее только две руки. И, скорее всего, только две ноги. А то, что всем казалось, так пить надо меньше. А потом музыка тоже заметно замедлилась и поутихла. На каждом пятом такте начала неуверенно задумываться. «Ой, мама, шику-дам, шику!», дам, шику. дам. И Зоя стала задумываться вместе с музыкой, замирая в паузе каждый раз в новой позе, но каждый раз в одинаково нелепой и вызывающей. А потом музыка и вовсе устала, засыпая, забармотала досадливо. Ладно, ладно, дам Шику, отстали бы вы все от меня. А Зоя с явным трудом поднималась на цыпочки, сводила локти за спиной, выгибалась, умученно склоняла голову, Из последних сил пыталась дать шику. И опять у эстрадки толпились фанаты. Но если сначала они бесноваали, орали, прыгали и стучали кулаками по эстрадке, то сейчас утихали, уставали вместе с Зоей, переживали совместное сгорание в плотных слоях атмосферы. И деньги не швыряли с размаху, а выпускали вроде бы даже механично. Что, деньги? Пепел, дым. Зоя медленно села на шпагат, обессиленно пригнулась к полу. Протянула руки к зрителям, подняла отчаянное, отчаявшееся лицо. Павел только сейчас заметил, какое у Зои лицо. Карикатурно-белое, с карикатурными синяками вокруг глаз, с карикатурными черными губами и карикатурной, величиной с рублевую монету, родинкой на щеке. И вдруг он встретился с ней глазами. Глаза у нее были внимательные и насмешливые. Пару секунда она внимательно и насмешливо смотрела на него через весь зал, потом подмигнула, хлопнула ладонью по полу и опять внезапный оглушающий, ослепляющий взрыв звука и движения. Ой, мамаши, куда. И опять непонятно, сколько пар у неё рук, ног, и опять жёлтый ожур мотается пламенем вокруг бешеной ракеты, горящей в плотных слоях атмосферы. И сразу всё кончилось. Она просто исчезла, и всё. Сгорело без следа. Музыканты усталые, и вроде бы даже не охотно собирали с пола деньги. Народ за столами зашевелился, заговорил, зазвенел и загулькал. От эстрадки неуверенный поступью шли фанаты с виноватыми и растерянными лицами. Вам нужен столик? Павел оглянулся, рядом стоял официант и с задумчивым видом смотрел мимо него. Зоя будет ещё танцевать? спросил Павел. Завтра, сказал официант. Тоже в 12, но что-нибудь другое. Павел вышел в холл и немножко подождал у двери, которая вела в служебные помещения. Сегодня за этой дверью никто не ругался, никто не плакал и никто не собирался выходить из неё с размазанной косметикой и синяком на ноге. Сколько ждать можно? Он уже 10 минут ждал. За это время вполне можно дойти от эстрады до этой двери. Рядом ниоткуда возник двойник Лёся Андрюши. Клонирует их, что ли? спросил Андрюшиными словами и с Андрюшиной интонацией. Я могу быть вам чем-то полезен. Я Зою жду, сурово ответил Павел. Оттанцевала давно, а сама не идёт. Зоя уже уехала, помолчав, холодновато сказал Андрюшин двойник, внимательно приглядываясь к Павлу. Как это уехала? — возмутился Павел. — Пол первого уже? На чём она уехала? — Нет, надо Серому сказать. Шастает посреди ночи. — Да нет. Её инкассатора увезли. Вы не беспокойтесь. — заметно подобрел Андрюшин двойник. — Они у служебного входа были, а Зоя как раз вышла и сразу увезли. — А-а-а. — Тогда ладно. Павел насчёт инкассаторов ничего не понял, но почему-то сразу успокоился. — Чего беспокоиться-то? Инкассаторы на броневиках ездят. Ну, тогда я пошёл. Спокойной ночи. Спокойной ночи. С готовностью откликнулся Андрюшин двойник и даже до выхода его проводил, и даже ручкой немножко сделал. И восковая кукла дедушки Швейцера ожила на пару секунд и тоже немножко ручкой сделала, хотя Павел сегодня никаких купюр из кармана не доставал. Ну да. Он здесь, можно сказать, уже за всегдатый. К Макарову он во вторник пришел около часа и долго открывал дверь все еще непривычными макаровскими ключами, стараясь не скрипнуть, не щелкнуть, не звякнуть, не разбудить, в общем. А Макаров вовсе и не спал. Макаров опять сидел посреди большой комнаты на ковре, обложившись справочниками и журналами, смотрел мимо работающего телевизора и махал своим дирижерским карандашом совсем не в такт по псе на экране. «Пришел». Довольно рассеянно спросил Макаров, скрехтяя, поднимаясь с ковра и принимаясь ногой загребать свою мукулатуру в сторону. Устал, да? Кушать будешь? Надорвёшься, Пашенька, на хрен со своим ремонтом. Разве так можно? Нет. Надо рабочих находить. Пока не надо. Я ещё не всё приготовил. Ты чего не спишь? Меня ждёшь? Ты меня не жди. Может, я каждый раз до часу контоваться буду. Что ж тебе, тоже не высыпаться? Да я раньше часа и не ложусь никогда. Макаров полюбовался кучей макулатуры в углу ковра и аккуратно положил сверху свой дирижёрский карандаш. Паш, скажи мне, как профессионал, вот почему мне не хочется спать как раз тогда, когда есть возможность. А вот когда запарка какая-нибудь, прямо минуты считаешь, прямо секунды. Вот тут ведёт аж в глазах темно. Прям стою, уснул бы, честное пионерское. Пойдём на кормлёй. Жениться тебе всё-таки надо, как профессионал сказал Павел. Будешь жену кормить, обувать, одевать и порядок наводить, стирать, шить и вязать. Секунды свободной не будет. Будет в сон клонить в круглые сутки. Тьфу на тебя, Пашенька, обиделся Макаров. Сам женись. Ладно, согласился Павел. Вот только ремонт закончу. Макаров помолчал, похлопал глазами и буркнул: холодильник, потом все поставь, и пошел к себе, шлепая босыми ногами и поддергивая на ходу широкие цветастые трусы. Надо бы и себе купить такие трусы, решил Павел. Все хорошие люди ходят в таких трусах. Значит, в этом есть какой-то глубокий философский смысл. А среда получилась тяжелой. За день несколько вызовов подряд, и три из них очень трудоемкие. Неправ был серый. Спасателем даже в этой богоспасаемой дыре иногда оказывается во как достаётся. Иногда оказывается, приходится не только кошек с деревьев снимать и щенков из мусорного провода доставать. Иногда и надрываться приходится. Ладно, что сегодня хоть все живые. Павел опять после работы пошёл к себе, по дороге ещё думая о том, подсох ли песок, приготовленный для раствора, и стоит ли стеклеть балконы. И пришёл с этими мыслями, и даже в рабочее переоделся. А потом вынул из стеллажа в шкафа в прихожей раскладушку, установил её воглу между двумя балконными дверями, чтобы свет не из одной двери в глаза не лупил. Растянулся на ней на 10 минут. Ну, на 15. Чуть-чуть отдохнуть надо, а то всё-таки устал сегодня. И стал думать о том, от чего он сегодня так устал. Мужик менял оконную раму и свалился из окна вместе с рамой. Повезло, что свалился только со второго этажа и не на железную ограду вокруг окон подвала. а на козырёк над дверью подъезда. Не повезло, что новая оконная рама свалилась на него. Перелом ноги, перелом руки, ушибы, стеклом всего порезало. Работали с ним на весу, на этом козырьке, и одной-то ногой встать негде было. Висели на тросах, как пауки на паутине, страшно неудобно. Спасибо, команда оказалась очень слаженная. Понимают друг друга не то что с полуслова, а вообще молчком. Мужик в сознании был, терпел. Пришлось укол делать. Его ж ещё наносилки надо было, а потом вниз. Спросил только, не сломал ли хребет. Узнал, что не сломал, сказал: "Спасибо, ребята", и отрубился. Надо завтра в больницу позвонить, узнать, что там и как. А то один мужик-то, без родни, и на кой ему раму было менять? Ещё железную дверь изнутри открывали. Сын в квартире матери железную дверь поставил для безопасности. А то маме уже 82, и она даже милицию не сможет вызвать, если к ней ломиться начнут. А железную дверь никакая воровская фомка не возьмет. И замок у нее такой хитрый, что если изнутри на предохранитель, то и все, бункер Гитлера отдыхает. Ну, мама и защелкнула предохранитель. Сын в железную дверь ломился, ломился, во дворе под окном кричал, кричал, пока не догадался, что мама не просто так не слышит, а по причине сердечного приступа. тоже на тросах с крыши спускаться пришлось, в форточку лезть. Хорошо, что хоть на окна решётки не поставил для безопасности. Успели откачать маму. А для таких-то лет на удивление здоровая бабулька, и сердце у неё схватило не само по себе, а потому что испугалась сильно. Сын в железную дверь очень громко колотил. И очень трудно было с ребёнком. Провалился обеими ногами в решётку, которая закрывает ливневый сток, застрял между прутьями, а мать выдернуть его попыталась. Измучилась сама, пацана измучила. Спасибо, что не поломала или не вывихнула ничего, только ободрала сильно. И прохожие тоже, где ещё помощнички? Хорошо, что хоть кто-то догадался позвонить. Не мать, посторонний кто-то. Трудно было работать очень. Освободить-то это не самое трудное, но ведь мать на дух морёт, за руки хватает, рыдает, дура безмозглая. Пацану и так больно и страшно, и не понимает ничего. Лет 5 ему, наверное. А тут ещё мамочка истерит на всю катушку. Обоих пришлось в больницу, хотя на взгляд Павла, мать там только мешать будет, под ногами путаться, рыдать, за руки хватать. Вот от чего устаёшь больше всего. А остальные вызовы уже поспокойнее были. По стенам не бегали, на тросах не висели, никого из разбитых машин автогеном не вырезали, бомжа с чердака сняли. Ногу бомж подвернул, сам спуститься не мог, покричал в слуховое окно, его и заметили. Из канализационного люка мальчишку с собакой достали. Собака как-то сумела туда свалиться, а мальчишка её спасать полез. Спасатель. Там лестница до земли метра полтора не достаёт. Спрыгнуть спрыгнул, а подняться уже никак, тем более с собакой. Пытались его первым делом поднять ни в какую. Даже кусаться хотел. Ну, подняли сначала собаку. Собака не кусалась. И ещё не состоявшийся пожар. Алкаш уснул, а газ под сковородкой не выключил. Дымо было Даже непонятно, что у него там жарилось. Всё в угле. Ничего особо серьёзного, алкогольное отравление, ну и дымом немножко надышался. Кадавр недоделанный. А котёнок и сегодня был. Маленький совсем. Как он хоть сумел на эту грушу влезть? Груше лет 100, наверное, до неба выросла, а ствол от земли метра на 3 голый, ни одной веточки. Котёнка Толик акробат достал, говорят, раньше в цирке работал. Похоже. С самой верхотуры достал, с самой тонкой веточки, прямо из-под неба. Котёнок ему все руки и задрал, рыжий такой, почти как рыжая Мария. А хозяйка котёнка, смешная бабулька, тоже рыжая, сначала всё плакала и за сердце хваталось, а потом норовила ребятам баночку варенья всучить. Павел проснулся, открыл глаза и сперва не понял, почему так темно и почему он спит одетым. Раскладушка скрипнув напомнила: отдохнуть хотел. Буквально 15 минут, а уж потом ремонтировать. А уж потом в Фортуну, чтоб она провалилась. Пораньше до танца, а то Зои опять смоется с какими-нибудь инкассаторами. Надо же ему спросить наконец, подумала ли она над его предложением. Почти 11 уже. Пораньше опять не получится. Называется ремонтом занят. Труженик ты наш, как сказал бы Макар. Павел торопливо поднялся, бестолково похлопал ладонью по стене, забыв, где тут выключатель. Нашёл, зажмурился от света, пошёл с закрытыми глазами в кухню искать недоеденную вчера булку, потому что есть хотелось нестерпимо. Наткнулся на стремянку. В результате всех этих шараханий обозлился и тут же, как бывало почти всегда, пришёл в норму. Мобилизовался и успокоился. Главное перерядиться. Булку можно и по дороге пожевать. Так, жуя по дороге чёрствой и сопучей кусок оставшейся с вечера булки, Павел и добежал за 7 минут до фортоны, чтобы она провалилась. Отряхнул крошки с рубашки, традиционно помедлил у входа и неторопливо вошёл внутрь. И идти неторопливо было трудно. Радостное нетерпение подгоняло его пинками и нервно шипело: "Скорей, скорей, чего у тормозишь? Парализовало, да? Боишься, да? Боишься?" Ну, боится. Ну и что теперь? Назад возвращаться? Всё равно опять придёт, и смотреть будет, и ждать будет, и приходить к Макарову в час ночи будет, и не выспавшийся днём на тросах висеть будет. Вот это плохо. Это нельзя. Это опасно, и уж, конечно, в первую очередь мне для него. Так что будьте так любезны, отвечайте быстренько на моё предложение своим принципиальным согласием, и я побежал продавать машину, отдавать долги, доделывать ремонт, устраиваться на вторую работу и покупать кольца. Где у вас тут ювелирный магазин? Зоя стояла за стойкой бара, одна. Очевидно, Люски, который обзавидовался хмурый бармен, достался такие незаконные перерыв, чтобы поесть, попить, покурить или домой позвонить. Зоя сегодня была одета вполне пристойно. Правда, насколько мог судить Павел, на полметра мимо моды. Кофточка какая-то на пуговицах, воротничок какой-то ажурненький, юбка широкая, длинная, ниже колен, и вся поперечными разноцветными полосочками. Хотя кто её знает нынешнюю моду. Может, это как раз последний крик? А рыжие кудри те же, только сегодня Зоя заплела их в две тугие косички, и косички нервно торчали в стороны. И ещё косметики никакой не было. Не будет танцевать, может быть? Хорошо бы. Надо же поговорить, наконец. Что ему теперь, до конца жизни бегать по ночам в Фортуну, чтоб она провалилась? Вместе со всеми ее посетителями. Вон их сколько развелось, как палевок в урожайный год. И за столиками сидят, и у стойки кучкуются. Наверное, сегодня здесь областной слет алкашей. С уровнем дохода сильно выше среднего. Вон какие бумажки они кидают на стойку. А Зоя Цап и «Ах, Иван Иваныч!» Вы такой щедрый, я прямо удивляюсь. И отсутствие косметики нисколько не мешало ей стрелять глазками, поводить бровками, играть ямочками на щеках и дразнить розовым языком. И эти придурки, естественно, лелели. Павел аккуратно отодвинул в сторонку пару разноцветных пиджаков и одну гавайскую рубаху, протиснулся к стойке, наклонился через неё и почти официально сказал: "Здравствуйте, Зоя. Мне надо с вами поговорить. Конечно. Она мельком взглянула на него, отвернулась и опять глазки кому-то состроила. Обязательно. Сейчас Надя вернётся, она позвонить пошла. Ой, Юрий Павлович, какие люди! Как давно я вас не видела! Ой, какой вы нарядный! Наверное, опять выиграли. Такие люди никогда не проигрывают. Сделать вам что-нибудь особенное? Можно сказать, эксклюзивное. Павел отодвинулся к углу стойки, смотрел, как Зоя делает что-то эксклюзивное, не глядя, хватая бутылки и плеская понемножку из каждой в высокий стакан. У нарядного Юрия Павловича рукава рубашки были заляпаны то ли кофе, то ли соусом, а левая щека испачкана мелом. Зоя выдернула из пачки бумажную салфетку, перегнулась через стойку, потянулась к потной морде этого Юрия Павловича, хихикая и приговаривая: «Ой, позвольте я за вами поухаживаю, за таким человеком. Вон у вас тут и еще, и еще. Ой, я прямо удивляюсь, как вам женщины на шею кидаются. Прям всего обцеловали». Юрий Павлович подставлял морду, довольно похрюкивал и держал бумажник на готове. «И где хоть бродит эта Люська? Нет, Надя. Люська, кажется, вчера должна была работать. А за всех Зоя работает». А, вот она, наконец-то. Синяя юбка, клетчатый жилет, лицо с дежурной приветливой улыбкой, щебечущий будто слегка задыхающийся голосок, холодные глаза. Однако Зою поблагодарила искренне, улыбнулась по-человечески. Тоже, конечно, устаёт. Все они здесь устают, кроме тех, кто отдыхать пришёл в эту фортуну, чтоб она провалилась. Зоя немножко о чём-то пошептала с этой Надей, вытащила из-под стойки пластиковый пакет. Полыбалась к кому-то из посетителей, помахала ручкой и пошла к двери мимо Павла, негромко бросив на ходу: "Выходите не сразу, через полминуты". Он тут же уставился на часы, дожидаясь, когда секундная стрелка пройдёт половину круга, а его радостное нетерпение суетилось и бормотало: "Чего полминут-то? Смоется опять. Уже почти 20 секунд. Беги, идёт. 25. Скорее! У тебя часы отстают". Но он всё-таки подождал ровно 30 секунд, зато потом шарахнулся из этого бара как на пожар. Зоя стояла в холле возле двери в служебные помещения, говорила что-то какому-то из двойников Лося Андрюши. Двойник слушал уважительно. Оба одновременно увидели Павла, и Зоя тут же исчезла за дверью. "Будешь знать", сказала его уже не очень радостное нетерпение. "А я предупреждала". Двойник Лося Андрюшин внимательно оглядел пустой холл, потом также внимательно глянул на Павла, слегка кивнул на дверь, за которой скрылась Зоя, и отвернулся. Как у них тут серьёзно, прямо как у больших. Свидание французской королевы и английского герцога. Подумать только, таинственность какая. Таинственность какая, сказал он, войдя и чуть не наткнувшись на Зою, которая стояла за порогом. Прямо как в кино. «Кино и немцы!» — сердито буркнула Зоя, повернулась и пошла от него по длинному узкому коридору. Вся ее пластика демонстрировала раздражение. «Черт знает что! Ведете себя как мальчишка! Идите сюда!» Она открыла одну из дверей и нетерпеливо помахала рукой. Павел вошел за ней в небольшую полупустую комнату. С недоумением огляделся. «Кладовка, что ли?» «Тряпки какие-то валяются повсюду». и на полу, и на старом ободранном кресле, и на столе, ободранном ещё больше, и на двух колченогих стульях. Зоя заметила его взгляд, нетерпеливо сказала: "Садитесь где хотите. В кресле, наверное, удобней будет. Садитесь прямо на всё это, там ничего твёрдого и колючего нет". Почему-то вдруг развеселилась, даже засмеялась немножко, и уже гораздо мягче добавила: "Вы появляетесь рядом слишком часто. Не надо, чтобы нас видели вместе, понимаете?" Нет, признался Павел. Почему не надо? Она молча стала возиться с этими изобильными тряпками, освободила от них угол стола, просто отодвинув весь ворох в сторону. Тут же на освобождённое место вытряхнула из своего пакета ещё какие-то тряпки, ещё одну сдёрнула со стены. А, нет, не со стены, зеркало, прислонённого к стене, костюмерное, догадался Павел. Здесь она перед танцами одевается. Зоя рылась в пёстром барахле, опять сердито пофыркивая, поглядывая на Павла с хмурой задумчивостью, наконец что-то наверное нашла, уселась на стул перед зеркалом, не оглядываясь, заговорила. Если нас будут часто видеть вместе, пойдут разговоры, понимаете? начнут и другие лесть, потому что если вам можно, то почему другим нельзя? Чем вы лучше других? Не, я многим лучше других. — уверенно сказал Павел, с интересом наблюдая, как Зоя устраивает на голове да нельзя нелепую соломенную шляпу с пожухлыми бумажными цветочками. — Во-первых, я не пью. — Молодец! — нетерпеливо перебила Зоя, и все так же не оглядываясь и не прерывая своих приготовлений. — И не курите. И к тому же, спасатель, у вас масса достоинств. Дело не в этом. Для всех вы — один из, понимаете? Обязательно полезут, понимаете? Конечно, он всё понимал. Стая ждёт знака. Если серый одному шаю не свернул, то и другим сворачивать не будет. Пятаки чистить замучаюсь, закончила Зоя, встала и повернулась к нему. Ну, как вам это? Поверх того, что на ней было в баре, она и надела это всего эту шляпу с цветочками, длинный серый фартук, клетчатую шаль и носочки. Фартук был с огромным чёрным пятном, Шаль рваная, а носочки разные. Один синий с белой полосочкой, а другой розовый с жёлтым цветочком. Почему-то больше всего его поразили именно носочки. Зоя заметила, как он на них смотрит, тоже посмотрела, подумала и полезла под стол. Вынырнула оттуда с парой противоестественно рваных башмаков, надела их, довольно посмеиваясь, пошевелила пальцами ног, торчащими из дыр, подумала ещё и... и подвязала один из башмаков к куском бечевки, подобранным на полу. «Это что ж будет-то?» — ошеломленно спросил Павел. «Я прямо удивляюсь», — рыжим голосом ответила Зоя. «Вы такой умный! А не догадались! Хотите посмотреть?» «Еще бы!» Павел следил, как она быстро рисует на губах малиновое сердечко, Зачем-то высыпает в небольшую плоскую корзинку мелкие сушки из пакета, а сам думает, что так и не спросил её о том, обдумала ли она его предложение. Ну, идите в зал. Зоя повесила корзинку с сушками на руку, сколола шаль на груди огромной медной булавкой, глянула в зеркало и с удовольствием отметила: "Кошмар. Хотите сушку?" "Хочу", обрадовался Павел. "Две?" Я вообще-то голодный. — Пойдёмте. Зоя вышла из комнаты и направилась почему-то в сторону холла. — Я сейчас Толику скажу. Она приоткрыла дверь, повертела головой, и тут же появился клетчатый жилет. — Толик, — деловито сказала Зоя, — скажи там кому-нибудь, пусть по-быстрому покормят Павла. Он друг серого. «Нет, — Нет-нет, я не успею, — испугался Павел. — Мне ещё вас провожать. — Толик, скажи, чтобы очень быстро. Зоя подтолкнула Павла к выходу и закрыла за ним дверь. Клечатый Толик тут же потопал в ресторан, оглядываясь на Павла и даже постучал пальцем по своим часам, укоризненно поджав губы. Павел вздохнул и пошёл за ним. Друг серова. Некормленным не выпустит. К тому же он всё равно хотел посмотреть, что сегодня будет танцевать Зоя. Зои там ещё не было. Квартет бродил по эстрадке, что-то переставляя и поправляя. и не обращала никакого внимания на зал. Зал выпивал и закусывал, не обращая никакого внимания на эстрадку. Простите, вы каким временем располагаете? Павло глянулся. Рядом стоял вчерашний официант, смотрела заботленно, держал наготове блокнотик и карандаш. А нет, я ничего не буду, неловко сказал Павел, вспомнив про долгий ремонт и необходимость содержать семью. Я только до конца танца Мне ещё Зою провожать. Тогда чашечку бульона и расстегайчик. Официант нарисовал в блокноте загадочный иероглиф и опять озабоченно уставился на Павла. Вы против свинины ничего не имеете. В каком смысле? удивился Павел. А, нет, я не мусульманин. Конечно, согласился официант. Вот сюда, пожалуйста, за этот столик. Он мягко, но непреклонно погнал Павла к столику в углу, недалеко от входа. Снял табличку "Не обслуживается", отодвинул стул и исчез. Фу, как всё это неловко. Принимают как ревизора в советские времена или как налогового инспектора во времена нынешние. Это потому, что он вдруг сел, или потому, что Зоя попросила покормить его по-быстрому. Всё равно поесть не успеет уже без 3 минут. Рядом возник озабоченный официант. Шустро выставил на стол большую фаянсовую кружку, закрытую металлической крышечкой, тарелку с двумя огромными пирожками и салатницу с чем-то засыпанным зеленью. "Этот с капустой, этот с мясом", приговаривал он, выкладывая на стол вилку и нож, завёрнутые в льняные салфетки, и немножко салатику. "На всякий случай, помидоры и огурцы без всякого майонеза, с оливковым маслом". "Спасибо". Обречённо пробормотал Павел, прикидывая, сколько у него с собой денег. "Ей богу, зря, да и не успею я". "Успеете", успокоил забоченный официант. "Счёт ждать не надо, фирма угощает". "С какой стати?" всполошился Павел. "Я сам заплачу. Не имею права принять". А забоченный официант тоже всполошился. "Имею распоряжение. Приятного аппетита". И сейчас Павел хмыкнул, посидел, подумал, поднял крышечку с чашки, посмотрел на часы и взялся за растягай. Наверное, правда, очень голодный был. Когда зал зашевелился, задвигал стульями, разворачиваясь к эстрадке, стал замолкать и переставать булькать и звякать, Павел уже последний листик петрушки из салата проглотил. Полторы минуты на ужин — личный рекорд. А Макаров-то, небось, опять там наготовил, ожидаючи его, труженика. Ну... Где там Зоя? Вон как все ждут. И он вон как ждёт. Кажется, только музыканты её сегодня не ждут. Наигрывают себе потихоньку что-то сонное, тоскливое, невыразительное, как осенний дождь. Бублики, купите бублики. Нет, это они не для Зои. Это они для разминки, наверное. Что под такую песню можно станцевать? А Зоя, оказывается, уже танцует. Сегодня она появилась на эстрадке как-то незаметно. Неуверенно вышла из тёмного угла, кутаясь в рваную шаль и боязливо оглядываясь назад, прижимая небольшую плоскую корзинку к животу, шлёпая и шаркая остатками ботинок и вроде бы даже прихрамывая. А в ночь не насную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей. С ума сойти. О эстрадке уже собирались фанаты, нынче тихи. Не вешали, не хлопали кулаками, не стучали, стояли молча, задрав головы, с открытыми ртами следили за каждым движением Зои, мотали головами в такт страдальческому соло аккордеона. Сестра гулящая, братишка-вор. Да-да, о чём базар? Это ж конкретно про меня. Вот он я, твой братишка в натуре. Сестрёнка, возьми бабки, я нынче круто приподнялся, я за весь товар могу чистым налом Павел вспомнил, как Зоя посмеивалась, подвязывая драный башмак бичёвкой, и сам чуть не засмеялся вслух. Она опять увидела его через зал, сделала испуганное лицо, споткнулась, чуть не уронила корзинку, слегка шарахнулась, пригнулась, закрывая лицо концом драной шали. Торгую бубликом, какой позор! Кое-кто из зрителей даже ахнул. Во, как переживали. Все переживали. Деньги на эстрадку не бросали, тянули руки к несчастной торговке, чтобы только ей досталось всё. А то мало ли кто ходит в эту ненасытную ночь мимо. Вон, музыканты какие-то недалеко ошиваются, того и гляди отберут. Особенно вон тот, слева, с гитарой. Вылитый кореш по второй хотке, вместе за разбой парились. Зоя нерешительно тянулась за деньгами, отступала, оглядывалась, опять тянулась. И наконец осторожно вынула бумажку из одной руки, отступила, оглянулась, подумала и всё-таки вынула ещё одну бумажку из другой руки. А потом ещё из чьей-то. И ещё. И стала торопливо собирать урожай, танцуя от одного края эстрадки до другого. И уже не боялась, не оглядывалась, спешила, засовывая деньги в карман серого фартука с чёрным пятном. И вся её пластика выражала ненасытную А сатанелау жадность. И это фанатам тоже было близко и понятно. Они уже смеялись, уже хлопали и вскрикивали и сверкали глазами, переглядываясь и пихая друг друга в бок. Знай наших, сестрёнка-то наша, а? Типа бедная несчастная, а? Руку вместе с бабками конкретно отъепает. Чисто ротвейлер в натуре, а? А Зоя дразнила их, вынимая из корзинки сушки, показывала издалека Вертела на пальцах как товар, отборный товар. За такой товар только одну бумажку? Господа, да если даже по ценам производителя, и то как минимум 3. Мы же с вами бизнесмены, мы с вами как всегда найдём общий язык. И розовый язык мелькал в белозубой улыбке, зазывный, хитрый и презрительный одновременно. И музыка гремела уже вовсю, и ничего жалобного, ничего тоскливого в ней не было. А был только бесстыремонный торгошаский напор. Гоните рубльки сюда скорей. И это зрителям тоже нравилось. Они одобряли такую коммерческую политику, и рубльки гнали охотно и весело. Ну, мужики, понятно. Но ведь и несколько тёток топали к эстрадке, на ходу роясь в сумочках. Подошли, оттеснили фанатов мощными бёдрами, потянули к Зое мощные руки в браслетах и кольцах. сжимая в заплывших жиром пальцах свёрнутой в трубочку купюры, как аленький цветочек, или синенький цветочек, иногда зелёненький цветочек. У тёток Зоя брала деньги с особой благодарностью, прижимала руку к сердцу, делала реверанс, закатывала глаза. Ах, какая щедрость, какое великодушие, какая отзывчивость. Ну, мужики деньги швыряют это ладно, это от легкомыслия. Но мы-то с вами знаем, Как трудно нам, несчастным девушкам, зарабатывать эти деньги в ненастную ночь. Тётки кивали, улыбались, хлопали в ладони, брякая пудовыми кольцами, возвращались за столики очень довольные. А Зоя расторговала уже все сушки. Вынула из корзинки последнюю, показала зрителям: "Ну, кому? Последняя, господа. Аукцион, господа. Сколько, сколько? А кто больше? А кто ещё больше? Нет, это не больше." Больше это вон тот конкретный пацан. Она танцевала, уходя от протянутых рук, размахивая пустой корзинкой и вертя сушку на пальце. Вся её пластика говорила, что ей в общем-то уже и не интересно, кто там сколько протягивает. Она уже сделала свой бизнес, до да следующей ненастной ночи заработано хватит, и вообще отдохнуть пора. Фанаты не дотягивались до неё. бросали ей вслед скомканные деньги, опять орали ей тополи. Зоя остановилась в глубине эстрадки, прямо перед музыкантами. Музыканты перестали играть. Фанаты постепенно перестали орать. Зоя стояла молча, улыбаясь и внимательно разглядывая последнюю сушку. Повисло мгновение нечаянной тишины, и в этой тишине кто-то из фанатов у эстрадки жадно сказал: "Мне, мне отдай". Азоя глянула на него, подняла брови, пожала плечами и быстро сунула сушку в рот. Эх, жалобно взвыл фанат и кинул смятую бумажку на эстраду. Опять проиграл. Зал заржал, музыканты печально повторили последние такты "Торговку частную ты пожалей", а Азоя исчезла в том тёмном углу, откуда появилась в начале. Павел встал, покрутил головой, высматривая озабоченного официанта. не увидел, подумал минутку, оставит ли деньги на столе, решил не оставлять и торопливо пошёл к выходу, всё ещё под впечатлением танца и песни. Он только сегодня вдруг осознал, что все песни кто-то поёт. Низкий, глубокий, очень выразительный женский голос. Все песни этот голос. На эстраде певица ни разу не показалась. Музыка была живая, это совершенно ясно. Никакой фонограммы и там и не пахло. И голос был не в записи, это тоже ясно. Певица иногда ошибалась, не в мелодии, в словах. Но и это выглядело так, будто сделано специально. Гениально сделано. Вообще всё это сделано гениально. Такой уровень исполнения не для провинциального кабака, а а действительно. Для кого? Для чего? Не для столичной сцены и не для центрального телевидения это точно. Там просто сожрут с хрустом от тоскливой зависти. Интересно. Кто Зои танц составит? Клечет и Толик опять внимательно посмотрел на Павла, и хотя народу в холле было довольно много, опять кивнул на дверь, ведущую в служебные помещения. Наверное, сейчас в холле роился не тот народ, которого следует опасаться французской королеве и английскому герцогу. А может быть, табличка посторонний вход воспрещён к английскому герцогу уже не относится, как к личному другу короля? Всё-таки как здесь всё быстро становится известным? Живёшь, как в витрине. Провинция. Зоя выглянула в коридор из своей кладовки гримерной, помахала рукой, нетерпеливо буркнула. «Ну, где вы там?» Он вошёл в комнату вместе со своим радостным нетерпением и прямо с порога спросил. «Зоя, ну так что вы решили?» «Насчёт чего?» Росеина откликнулась она, торопливо стаскивая одновременно шляпу, шаль и фартук и стряхивая с ног драные башмаки. Башмак, подвязанный бичёвкой, никак не стряхивался. Павел присел перед ней на корточки, развязал бичёвку и снял это безобразие с маленькой узкой ноги в синем носочке с белой полоской. Подумал и стал снимать носочек. Как это насчёт чего? недовольно проворчал он. бросая синий носочек в кучу тряпок на столе и берясь за розовый. Вот ведь память девичья. Насчёт нашей свадьбы, конечно. Ногу поднимите, мне же так неудобно. Зоя послушно подняла ногу, даже стопой повертела, чтобы носочек легче снялся, и строго спросила: Насчёт свадьбы? А вы ремонт уже закончили? Ну, не совсем. признался Павел, глядя снизу вверх на её суровое лицо с нарисованным посередине губ малиновым сердечком. Нет, конечно, саркастически сказала она и перехватив его взгляд, стала вытирать губы бумажной салфеткой. Вам же некогда? Вы же день на работе, ночь в кабаке, какой там ремонт? Ни минуты свободной. Неправда ваша, обиделся Павел, поднялся и теперь уже смотрел на её суровое лицо сверху вниз. Я каждый день после работы сразу домой и ремонтирую, ремонтирую. Сегодня только вот немножечко проспал. За день набегался, устал чего-то. По кабакам бегать так это не устаёте. Ещё суровее начала Зоя. Замолчала, что-то похоже вспомнила. Вдруг хлопнула яво ладонью по груди и радостно ахнула. Так это вас сегодня по телевизору показывали. Да? На Третьей Курской, да? На верёвке висели, да? В новостях, да? Откуда я знаю, где мы сегодня весели? проворчал Павел, инстинктивно перехватывая её руку. Где мы только не весели. Я же название улицы ещё не знаю. Зоя, вы разговор в сторону-то не уводите. О чём мы сейчас говорили, вы хоть помните? Помню, с готовностью откликнулась она и пошевелила пальцами, которые он сжимал в своей ладони. А в кабаках? Каждую ночь в кабаке. Это как называется? Вот интересно. А где мне ещё вас искать? возмутился он и покрепче ухватился за её руку, потому что она всё время пыталась её отобрать. Вы каждую ночь в кабаке, вот и мне приходится. Когда мы поженимся, я вас ни за что не отпущу ночку в кабак одну. А с кем отпустите? рыжим голосом вкратчиво спросила Зоя и улыбалась, и заиграла ямочками на щеках и глазки состроила. Павел посмотрел на всё это вздохнул, выпустил её пальцы и честно признался. А ни с кем не отпущу. Закрою дома и заставлю танцевать только для себя. Ой, я прямо удивляюсь, какой вы богатый. Совсем уже шаржированно начала была она, но вдруг нахмурилась, глянула на часы и озабоченно сказала: Надо же за деньгами забежать. Катька, не бойся, жем матюгается там. Ждите здесь, я сейчас. И убежала, босиком. Давным-давно, когда он был совсем маленьким, тётя Лида пела смешную песню. По морозу босиком к милому ходила. Павел удивлялся: "Зачем босиком?" Тётя Лида смеялась и говорила: "За счастьем. Зоя побежала босиком за деньгами, а прибежала счастливая". И, кажется, счастье это не имело никакого отношения к пачке бумажек разного достоинства, которую она сжимала в руке. Хотя пачка и она тоже мимоходом похвасталась. И видите, сколько? 1.500 за один вечер. Мелкими, правда, но это ничего, если сразу тратить, так ещё лучше. И это всё? удивился Павел. Кидали, кидали, Анна кидали вот эту ерунду? Чего ж ты сразу ерунду? обиделась Зоя. Это только моя доля. Там много накидали, мы же на всех делим. Половину Семёнычу, остальное поровну. Ничего не ерунда. Иногда аж по двадцать пять тысяч в месяц получается. Сумасшедшие деньги. Наши все довольны. «И вы сейчас такая счастливая вот из-за этого?» — недоверчиво спросил Павел. «А я сейчас счастливая?» Зоя задумчиво посмотрела на него с сомнением на деньги, что-то вспомнила и опять засияла. «А, ну да, еще бы не счастливая. Завтра у меня опять выходной. Представляете?» «Второй раз за неделю. Вот повезло, а?» Катька говорит, у неё горло заболело, завтра петь не сможет точно, а послезавтра как получится. Семёныч в ярости и чуть не плачет. Говорит, музыкальный центр куплю. Я говорю, под музыкальный центр пусть девочки и завтра танцуют. Он говорит, за простой из следующего дня вычту. Я говорю, тогда страховку и отчисление в пенсионный фонд, пожалуйста. Павел наблюдал, как она торопливо суёт деньги в кошелёк, Небрежно кидает кошелёк в свой бездонный пакет, в тот же пакет коробку конфет, две банки каких-то консервов и ещё пару цветастых тряпок со стола, одновременно стaскивая с головы рыжий парик, влезая в пляжные шлёпанцы и шаря в поисках чего-то по карманам широкой поперечно полосатой юбки. И улыбался, вспоминая своё первое впечатление от рыжей оглобли в красных кожаных шортах, и своё второе впечатление от лохматой девчонки с мешками мусора в руках. И своё третье впечатление — от топ-модели в шёлковом костюмчике. И четвёртое — от свирепой тренерши жирных тётьков. И пятое — от мастера боевого искусства под названием «Фигу вам». И все свои впечатления от всех её танцев, от её разговора с Егором Семёновичем, от рассказа Серова о ней, от её рассказа о беговой дорожке под каштанами. Вон сколько у него впечатлений уже накопилось. Это можно сказать за 5 дней знакомства. А сколько впечатлений накопится за несколько десятилетий? "Вы чего смеётесь?" подозрительно спросила Зоя. Катька вот тоже смеялась, а Семёныч, между прочим, на всё согласился. "А? Кто-то. Ну, пойдёмте, что ли. Сегодня кто-то из серых за мной заедет, скорее всего Томка. Заодно и вас довезёт". "Катька, это кто?" вспомнил Павел ещё один вопрос. который хотел задать Зоя. Это она всё время поёт. А почему не на эстраде прячется, странно, или так задумано? Раньше не пряталась, не сразу ответила Зоя. Раньше здесь и пела, не только на эстраде, по залу тоже ходила, или кто-нибудь на руках носил из знакомых, из надёжных. Её на руках несут, а она поёт. Вот у неё настоящий успех был. Она покапела, Семёныч вообще золотила. По чифиру летки. Он меня позвал, когда Катька к людям уже не выходила. Ладно, вы всё равно узнаете. Порезали её сильно в кабаке, прямо когда она пела. Не нарочно, просто кто-то отношения выяснял, а она на пути попалась. Лицо порезали, ноги и спину. Жалко невозможно. Красавица просто невероятная. Да ещё и талант какой. Учиться хотела в консерватории, деньги зарабатывала, чтобы и на учёбу, и мама здесь одна на нулях не осталась бы. А тут вон чего получилось. А у мамы инсульт, уже 3 года лечит. Вот Катька сейчас все танцы мне и поёт. К людям уже не выходит. И то еле-еле угаварили. Но деньги-то нужны, правда? Где она ещё столько заработает? Настоящее лечение сейчас очень дорого стоит, а она надеется маму всё-таки поднять. А потом себе на пластическую операцию. Вы чего остановились? Вон Серёнька стоит. Пойдёмте скорее, а то уже, наверное, давно ждёт. Павел не просто остановился. Он вдруг будто замёрз в момент, будто на него бочку жидкого азота опрокинули. Будто в вечной мерзлоте оказался, скованный по рукам и ногам тяжёлым мёртвым холодом. И его радостное нетерпение замёрзло прямо на лету до стеклянной хрупкости и свалилось в вечную мерзлоту, и тоже там окаменело. Живым в нём оставался только страх. Он бился внутри и толкал замершее сердце, И сердце, наверное, только поэтому и работало. «Зоя», — сказал Павел, с трудом шевеля замерзшими губами. «Немедленно, немедленно отсюда. И никогда больше. Никогда. Никаких танцев». «С чего это вдруг?» Она тоже остановилась, смотрела на него удивленно и недовольно. «Поняла», — кивнула. «А...» Нет, сейчас всё спокойно. С тех пор и мальчики дежурят, и случайные почти не забредают, и фейс-контроль на уровне. Вы швейцара нашего видели? Профессиональный психолог, очень квалифицированный. Взятки не берёт, вот и приходится подрабатывать по ночам через 2 на 3. И остальных кое-чему научил. Они у нас все как близнецы, вы заметили? Смешно. Смешно? Уцепился Павел за последнее слово, выдирая себя из вечной мерзлоты. Тебе смешно, да? Ты будешь тут плясать, а мне трястись за тебя всю жизнь, да? Караулить тебя каждую ночь. После двух работ ночью в кабак ещё переца. А о детях ты подумала? Им как без тебя? Заткнись! Заорало Зоя, замахиваясь пакетом ногой и своим боевым кукишем одновременно. Если бы он уже не видел этот её фокус. Там, возле клуба Фёдор. то, наверное, какой-нибудь удар и пропустил бы. А тут среагировал, успел уклониться и даже руку её перехватил. Сжал запястье покрепче, чтобы не дёргалось, а другой рукой ухватил за плечо, чтобы не вздумала пакетом этим размахивать. Две банки в консервах в пакете-то. Железные. А он и так травмированный. Но Зоя, кажется, передумала драться. Стояла неподвижно. Смотрела спокойно. И заговорила спокойно. Я подумала о детях. Я всё время о них думаю. Я только о них и думаю. И вот что я вам скажу, Павел Браун. Ни о ком другом я думать не могу, не хочу. Никогда мне о посторонних думать. И не надо больше устраивать такое кино. Томка вон уже 5 минут любоится. Потом вопросами затреплет. А мальчики вообще мечтают с вами по душам поговорить. Они уже поговорили бы, да Томка удержала. Павел оглянулся. В трёх шагах маячили два охранника с ворот. чуть подыль клечит и пиджак. А если бы у меня нож был, рявкнул на охранников Павел, выпуская Зою. А если бы пистолет? А если я вообще маньяк? Отдыхайте тут в сторонке, кино смотрите. Кино и немцы, подсказала Зоя и хихикнула ехидно. Если бы докабы да пришли бы и в проруб. Говорю же, тонко отбой дала. Павел оглюнулся в другую сторону. Тамара высунулась из машины, Повисло на распахнутой дверце, облокатившись на неё локтями, улыбалась и прятала дымящуюся сигарету в ладони. "Куришь?" гневно крикнула Зоя и решительно потопала к машине, размахивая пакетом. Вся её пластика выражала готовность немедленно принять самые крайние меры. "Ты что мне обещала? Убью до смерти." "Чего это я курю? Ничего я не курю." Тамара уронила сигарету на землю и подняла ладони. "Глюки, да?" Это у тебя от переутомления. — А это что? Зоя подошла и с отвращением затоптала светящийся в темноте огонек. — Откуда я знаю? — преувеличенно удивилась Тамара и хихикнула. — Может, метеорит упал? А ты его в пыль! Наука тебе этого никогда не простит. — Паш, чего ты там застрял? Иди садись давай, сколько ждать можно? — По домострою скучаю, — признался Павел в полголоса. по суровым патриархальным нравам бабья дорога от печи до порога охранники промолчали, но по лицам было видно, что они тоже очень скучают по домострою в машине Зоя всю дорогу сердито молчала, а Тамара безумолку болтала, подробно рассказывая, по какой системе она бросает курить. Всей дороге было 4 минуты, а система была сложная и запутанная. Тамара так до конца и не дообъясняла, поэтому и Павлу говорить ничего не пришлось. Во дворе Зоиного дома было совсем темно, и окна все тёмные, только в одном окне не ярко светилось, в том, где в прошлую субботу являлся миру греческий бог Фёдор Крайнов. Опять не спит, тихонько сказала Зоя и устало полезла из машины. Сколько раз говорила, чтобы не ждал, а он опять не спит. Ладно, пока. Пока. Так же негромко отозвалась Тамара и включила дальний свет. Подождала, когда Зоя войдёт в подъезд. выключила дальний свет и развернулась к Серёньке почти на месте. Тебе куда, Паш, на рабочую горку? Да я бы и сам добежал, сказал Павел. Чего тут ходу-то? Я просто поговорить хотел, то есть спросить. В общем, сказать. Мне надо будет зарабатывать больше, чем Зоя в этой фортуне, чтобы она провалилась, а то она эти танцы никогда не бросит. Серому действительно врач нужен. Я хороший врач. Практика богатая. Правда, всё больше травматология. Но вообще-то и всё остальное в ассортименте. Вот ему и расскажешь. Тамара затормозила перед железными воротами, которые тут же поехали в стороны. В субботу у нас на Васильевке. Приезжай с Макаровым, толпы не будет, только свои. Так что спокойно поболтаете обо всём. Адрес помнишь? Ну это я ещё позвоню. Смотри, свет горит. Это его окна. Наверное, тоже тебя ждёт. Ждёт, подтвердил Павел и вздохнул. Он каждую ночь меня ждёт. Не знаю, что делать. Никто не знает, сказала Тамара и тоже вздохнула. Ой, чую, замучаете вы с Зойкой всех до посинения. Ладно, иди, я во двор въезжать не буду. Макарову привет передам. Павел вышел из машины и толкнул бронированную дверцу. Серому привет. Передам, сказала Тамара. Серенькая бесшумно растворилась в неосвещённом проезде. Охранник высунулся из будки и поздоровался. Спокойной ночи, рассеянно ответил Павел и пошёл сквозь розовые кусты на свет макаровских окон. Как-то очень грустно ему вдруг стало. Может, он уже начал замучивать Макарова до посинения? А что делать? Этого даже Тамара не знает.